«Хорошая моя!» — сказала я вместо ответа и тихо погладила ее загорелую руку. И вдруг под моей ладонью ее тонкие сильные пальцы сжались в кулак. «Какая я хорошая!» — Зоя порывисто встала, и я поняла, что мучила ее все время. «Какая я хорошая, если осталась здесь!» «Ребята поехали, может быть, воевать, а я осталась дома. Да как же можно сейчас ничего не делать?» К вам обращаюсь я, друзья мои. Мама, скорей проснись, мама. Я открыла глаза. Зоя стояла передо мной босая, с полотенцем через плечо. Нет-нет, ничего не случилось, поспешно сказала она в ответ на мой испуганный взгляд. Сейчас будет выступать товарищ Сталин по радио, вот. Какой-то шорох в репродукторе, тишина, и вдруг... Товарищи! «Граждане», — услышали мы, «братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Мы слушали, забыв обо всем, боясь дышать. Зоя вся вытянулась, крепко сжав руки, не отрывая глаз от репродуктора. Словно могла в глубине диска увидеть того, кто произносил эти слова, исполненные сдержанной боли, любви и доверия страстной силы и гнева. Наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом. Враг жесток и неумолим. Вождь говорил о целях врага, о том, что германский фашизм хочет захватить наши земли, плоды нашего труда, восстановить власть помещиков, закабалить и онемечить свободные народы Советского Союза». «Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства», — говорил он, — «о жизни и смерти народов СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта». Красная армия. Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села. Он говорил о том, что в занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, о том, что наша земля должна гореть и взрываться под ногами врага. Спокойный, негромкий голос доходил до самого сердца. В нем звучала такая вера во всех нас, в весь народ и в каждого советского человека. Он говорил о том, что это необычная война между двумя армиями. Он напомнил, что мы должны не только уничтожить опасность, нависшую над нашей страной, но и помочь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. Все силы народа на разгром врага. Вперед! За нашу победу! Радио смолкла, а мы все не двигались, не говорили ни слова, точно боялись расплескать огромное чувство, которое переполняло нас в ту минуту. С нами только что говорил человек, которому мы привыкли верить как себе, как своей совести, вождь, учитель, друг. На него мы полагались всегда и во всем. Мы знали, что он сказал сейчас самое важное, самое главное и что обращался Он действительно к каждому из нас. Он помог нам до конца понять и почувствовать, как огромна опасность, нависшая над нашей Родиной, и как отразить ее. Помог по-новому ощутить нашу силу, всю мощь свободолюбивого и единого народа. «Хотела бы я знать, слышал ли Шура?» – сказала я. «Все слышали, по всей стране», – уверенно сказала Зоя. И тихо, взволнованно повторила. К вам обращаюсь я, друзья мои. Первые бомбы. Мы сидим с Зоей за столом. Перед нами зеленая грубая материя. Мы шьем из нее вещевые мешки. Для фронта. А еще мы делаем петлички для военных. Пусть это простая работа, пусть это не такое уж важное дело, но это для фронта. Эти петлички бойцу... Тому, кто защищает нас от врага. Этот мешок тоже для бойца. Он положит туда свои вещи. Мешок пригодится ему, послужит в походах.